Глава 12. Магия победителя После странного стечения обстоятельств из Вологды в срочном порядке отъехал обратно в столицу преподобный комиссар Андроник Степанович Ракитин. Проверка Вологодского уезда не выявила никаких нарушений. Его Преосвященство продолжит свою работу в губернии. Ломоносов посмотрел поверх газеты на меня и спросил. «Твоих рук дело? Что ты там натворил?» Я неопределенно пожал плечами. «Видимо, Вологда хорошо себя зарекомендовала. Дало ересь!» И, патриотично махнув кулаком, взял из плетеной корзины свежее яблоко. «Ага, так тебе и поверю!» Снова спрятался за пресса Иван и продолжил изучать восхваление мудрому епископату. Серапион прямо-таки купался во внимании. Я же в свете последних событий велел брату больше не приходить. Его норматив бриши был закрыт в первую очередь сычевцами. В усадьбе ему теперь не место. Тем не менее, Александр отказался уезжать в Москву и решил дождаться сборов на Северную здесь. В Бастион он боялся возвращаться и за мести ликвидаторов за своего сородича. Ни от кого не укрылось от внимания пропажа соратника после ссоры с видным аристократом. Слухи быстро поползли по городу-крепости. Так что брат сосредоточился на том, что у него лучше всего получалось. На прожигании денег и свободного времени. Естественно, нашлись и новые дружки-прилипалы, взявшие в оборот богатенького наследника. Но я ему не мать родная, чтобы воспитывать. Хочет, пусть развлекается. Чай не мальчик. Сам же я минуты свободно не находил. Наши эксперименты с Софи поднимались на все более и более осознанный уровень. Девушка старалась ускориться в фитомантии. А я разжевывал ей все, как только мог. Из-за этого внимания ей уделял больше. На что Ривка Давича недвусмысленно намекнула. Пришлось исправляться. После бурной ночи я был снова свежий, как огурчик. И вот, довольный, жевал вкусное яблоко. «Думаю, тебе пора отправиться на поиски следующей цели». Снова шелест газеты и ответный взгляд Вани на мою реплику. «Может, после северной?» Я покачал головой. Нет, не хочу ждать. Я был в своем праве ускорить этот процесс. Сейчас сычевцы обходились на зачистках без меня, а истина с извлечением камня вот уже маячила перед носом. Еще чуть-чуть, и новое целительство ворвется в этот мир, чтобы навсегда его изменить. Нужен скачок в развитии, причем качественный такой. Теперь я понимал, каким образом Ломоносов, а точнее Клерекрос разыскивал порождение Абскуриана. Раз он первооткрыватель стихии теней, выходит и видел в ней лучше, чем остальные. Даже я со своими ста не мог точно знать, где эти твари обитают. «Он передал, нам нужна мана», отложив газету в сторону, ответил Ваня. «Той, что во мне сейчас, недостаточно». «И зачем?» «Охватить больше территорий». «В принципе, логично». «Все требует платы, вот и бог не исключение. Ради такого я готов был поделиться своими бесконечными запасами». «Приступаем?» – спросил я друга. «Да». Мы моментально выстроили мономостик и запустили процесс подпитки. Чувствовалось, что бывший клирик отлично справляется со стихией барьеров и виртуозно все исполнял. Софье есть чему у него поучиться. Поток маны стремительно выходил из меня в легкие Ломоносова, а оттуда его съедал бог света. Он вел себя очень аккуратно и сильно не высовывался на ментальном поле. — Артём, потише! Я не успеваю! — сморчился Иван. Но я был сейчас на третьем уровне бытия и внимательно наблюдал за божественной сущностью внутри своего друга. Наш контакт прекрасно позволял это сделать. — Прекрати! — На его крик в зал сбежалось несколько домашних и застали картину перелива маны. Ваня зашелся кровавым кашлем и дергал руку в попытке разорвать связь. Но я так сильно залил все маной, что тот буквально утопал в ней, как неумеющий плавать ребенок. Столь большие объемы душили. Артем, что происходит? взволнованно спросила задеривка. Жри. У Клери Кроса было два выхода. Либо дать своему носителю умереть, либо выползти полностью и поглотить этот щедрый подарок. После того, как он сделал второе, я отпустил руку и тряхнул головой. «Не рассчитал сил. Вань, ты в порядке?» Я извиняюще похлопал его по спине и облегчил накатившую дурноту некромантией. «Вот так. Я подумал, чем больше маны, тем лучше, но это была ошибка. Прости, дружище!» «Ничего!» Вытирая с носа кровь, кивнул клирик. «Забыли». Я помог ему встать, придерживая за локоть. «Принеси нам чаю», – велел я Ривке, а сам сел напротив друга, жадно за ним наблюдая. «Ну, что там? Он ищет? Кто будет следующим?» Ваня откинулся на Софе и прикрыл глаза. В комнату успела войти и удалиться под мое шиканье обеспокоенная Ривка. Я с интересом ждал конца этого исследования глубин теней. Наконец друг открыл глаза и произнес три рубленых предложения. Мор Галиан, восьмой сын, в Польше. «Ха!» – я провел пятерней по волосам и встал. «Это еще не так далеко». «Месяц, в лучшем случае», – откашлявшись, уточнил Ваня. Да, но уже начало февраля ликвидация запланирована на март. Даже если мы выдвинемся прямо сейчас, то пропустим штурм. Эта дилемма заставила нас разочарованно замолчать. Отменяем, наконец, сказал я, соотнеся все за и против. Придется заняться им позже. Мор Галиан в церковных книгах числился как повелитель забвения и разложения разума. Этот некроман после обретения девятого шага одним только своим присутствием сводил людей с ума, превращая их в послушных марионеток. Поэтому его воинство лишь номинально считалось мертвым. На самом деле это были сотни и тысячи плененных ментально солдат, готовых выполнить волю своего повелителя. Какая у него форма сейчас, никто понятия не имел, потому что клерик Рос запер его слишком глубоко. Нынешние теневики так далеко не забирались. Я навскидку прикинул, что это восьмой, девятый этажи. Инквизиция хоть и была сильна, но не каждый выдерживал такое психоделическое окружение. Человеческие возможности, увы, ограничены. «Пойду тогда!» Я похлопал по плечу Ивана и направился было к выходу, чтобы заглянуть в библиотеку Серапиона. Я черпал знания по церковной магии, как медведь, добравшийся до бочки с медом. Когда взялся за ручку... Позади раздалась знакомая приказывающая интонация. «Погоди!» Я обернулся, чтобы подтвердить свою догадку. Передо мной снова был клирик Росс. Только вот вместо привычной и высокомерной решимости я уловил сомнения в его позе. «Что-то хотел сказать?» После небольшой паузы переспросил я. «Нам не придется ждать». «Это как?» Заинтересованно подошел я к нему. Я могу доставить нас в Польшу. Погоди, я чего-то не знаю? Свет, это не только про барьеры. Видно, что Клерик Рос неохотой выдавал мне эту информацию. Думаешь, как я победил все порождения Обскуриана в одиночку? Эм, Я нахмурился, сопоставляя факты. Ты сказал, что смог первым подчинить себе тень. Правильно мыслишь, Аластер. — кивнул бог. — Шарук! Шарук разрывал пространство теневого мира, вызывая порталы в другие миры на материальном плане. Великий червь искал выход. А что, если тень совместно с церковной магией могут дать нечто большее? — И снова в точку. Твоих излишков маны хватит. — Хватит на что? — напряженно посмотрел я на Ваню, приподнявшего победоносно подбородок. В глазах читалась жажда убийства. Бог не хотел даже минимальной отсрочки для своих врагов. «Сколько тебе нужно на сборы?» — спросил он, и я быстро прикинул. «До вечера управлюсь. Но подожди!» «Как?» «Увидишь сам». После этих слов сознание вновь вернулось к Ване, и он сморщился от головной боли. «Ты все слышал?» — спросил я его, и друг кивнул. «Тогда приводи себя в порядок и возьми все необходимое. А мне надо найти Кудяблика. Встретимся вечером в Рогаткина. Освобожденная когда-то деревня сейчас процветала, и местные жители всегда были рады сычевцам. Я переговорил с Джоном, оставив на него руководство кланом, как на самого хладнокровного и здравомыслящего товарища. Взял с собой пачку денег, два теневых «Атланта», Нож копье, завернутое в ткань от сторонних любопытных глаз. А также новенькую огнеупорную артефакторную броню на девяносто девять процентилей. На всякий случай. Через три часа лошадь домчала меня до установленного места, где я бегло провел инструктаж своему главному теневику. Когда я заявил, что мы идем убивать одного из прошлых повелителей, этот пропойца даже глазом не моргнул. Лишь крякнул и погладил свою растрепанную чернявую бороду. Тебе вообще все равно? Ну, как сказать, пожал он плечами. Кишечки потрухивает мальца. Ноги наши не пропадала, а? Хорошо, держи. Я протянул ему новенький атлант. И деневик благоговейно принял сей дар, понимая, что это одновременно и культурная ценность, и мощное оружие. Кудяблик в тенях преуспел больше остальных моих подданных. Тридцать процентилей. Не знаю как, но он держал на коротком поводке воинство мартикантов и со стервением гонял их по незарегистрированным местам силы, заставляя все свободное время уделять освоению магии. У него была даже своя нарисованная от руки карта с точными границами. Так полумертвая армия всегда была занята делом, а на всякие непотребства банально не оставалось времени. Бывший военный хорошо наладил дисциплину в этом сброде. Я затащил кудяблика на восьмой этаж, показывая местную фауну, и одна моя догадка подтвердилась: Мартиканты идеальные теневики, им не требовалось дыхания в потустороннем мире. То есть они получали недостаток кислорода в тканях, но это не убивало их сразу. Организм все выдерживал до какой-то поры. Я присмотрелся к своему новому напарнику. И увидел покрасневшие белки глаз и расширенные зрачки. Кожа и губы кудяблика покрылись синюшным оттенком, а по лбу и рукам поползли многочисленные вены. При этом все его тело страшно потело, а грудная клетка оказалась запавшей. Сейчас его кровь была очень густой, но тут в дело вступала некромантия повелителя. Я отметил про себя, что мозговая активность мартиканта оставалась на хорошем уровне. А поломанная обрядом мортом Виталис» психика успешно справлялась с глубиной теневых этажей. После короткой тренировки я подлечил своего слугу, и мы выдвинулись в Рогаткина. Уже стемнело. Я не знал как, но Клерик Росс смог придумать некую магию перемещения в пространстве с использованием и теней, и света. «Если у нас все получится, то к началу военной кампании я буду куда как сильнее». И смогу внести больший вклад в общее дело. Ваня уже ждал нас в пустой избе. Масляная лампа тускло поблескивала, а снаружи заунывно свистел ветер, набрасывая на крошечные окна снежинки. Атмосфера не располагала к дружеским разговорам. Со склада в усадьбе Ломоносов забрал мешок высокоранговых гемов и еще до нашего прихода выложил из них на земле рунический круг, умело расколов святой магии черные философские камни. Я и не знал, что так можно. Впрочем, этот мир таил в себе еще много неизведанного. «Становитесь в круг!» – велел Клири кросс и вместе с нами зашел внутрь. Воздев руки кверху, он испустил из них яркое белое свечение, перекинувшееся на рисунок. Узоры из черных точек связались барьерной нитью, как расползающаяся изморозь. Когда эта связь была закончена, по кругу прошел блеск. И чертеж сформировался в слепящий цилиндр. Мы стояли внутри него и в какой-то момент перестали различать окружающую обстановку. Бесконечно яркий свет заместил с собой все. Я зажмурился и, когда открыл глаза, ощутил носом морозный воздух. Наша троица стояла возле незнакомой крепостной стены в безлюдном участке большого города. Почему я так предположил? Услышал в отдалении пьяную песенку на незнакомом языке. А еще через минуту к нам заглянул поддатый мужчина и освежился прямо на стену, даже не обращая на нас внимания. «Мы в Варшаве», — тихонько произнес Ломоносов. «Че возмущенно обернулся к нам поляк и быстро заправил свое достоинство, продолжая сыпать незнакомыми словами. К моему удивлению, Клирик Рос знал их язык и о чем-то бегло переговорил с пьяницей. Тот сначала громко возмущался, но вскоре согласился нас проводить до ближайшей корчмы, где смуглый хозяин хмуро посмотрел на наши рубли, но все же взял их. Я дал больше, чем надо, но и это не пробудило в нем дружелюбие. Черт с ним! Главное, угол у нас появился. Не знал, что ты владеешь польским, сказал я Клирик Россу. Но тот лишь покачал головой. «Это не я. Это твой друг!» И постучал себя указательным пальцем по лбу. «Начнем завтра, а пока надо хорошенько выспаться». Я спорить не стал. После перемещения навалилась усталость, будто мы марафон пробежали. Сам же процесс переноса не почувствовался. Но, может, оно так и надо? Мгновенно оказаться за тысячу километров от прошлого места не каждый сможет объять это своим естеством. Да и зачем? Основное я увидел. Используя теневой мир, Бог открыл портал. Причем с такой хирургической точностью, что я мог только поаплодировать. Мы не оказались посреди твердой материи или на глазах у других людей. Будь-то он точно знал, куда нам стоит приземлиться. Я определенно увидел больше положенного. Эта сила лишь казалась несущественной в сравнении с мощью чистых стихий. изловчившейся в неравной борьбе, Ум клери Росса породил магию телепортации в синтезе двух атрибутов. Это и позволило ему воевать в одиночку против стольких врагов, оставаясь живых. Ведь в случае чего он всегда мог отступить. Я как-то упустил из виду такую возможность, больше заострив внимание на скорости передвижения. Навряд ли без ста барьеров я смогу повторить этот трюк. А жаль. Становиться новым богом света я тоже не планировал. Тогда изменится вся моя человеческая сущность. Это уже буду не я. Потеря личности того не стоит. С подобными рассуждениями я и заснул. Утро, как всегда, встретил на полу, скорчившись от борьбы за жизнь. Рядом, положив ногу на ногу, сидел Ваня и смотрел на все это сверху вниз, без единой талики страдания. Точнее, это был Клирик Рос. Цепляющийся за жизнь отчужденный явно занимал его. «Насмотрелся?» Отдышавшись, спросил я спутника и вытер липкую испарину. Естественно, и в этот раз победа была за мной. «Занятное зрелище. Мы в чем-то похожи, Аластер. Так же упорно хотим жить, как горим своим делом». «Да, только я ради него не отправляю на убой своих жен», — огрызнулся я. По лицу моего визави пробежала тень, и он разом потерял веселый утренний настрой. «Что еще тебе сказала эта скотина?» – спросил он, имея в виду гамункулу Абскуриана. «Так это правда? Зачем ты это сделал?» «Ты задаешь много ненужных вопросов, человек. На этом наша беседа закончилась, и завтрак мы провели в тухлом молчании. Кудяблик в присутствии повелителя без разрешения лишний раз рот не открывал. Мне важно было спросить в неожиданный момент, и я получил соответствующую реакцию». «Значит, гомон кол не врал». «Что ж, это становится интересным». «Мы оказались практически на окраине Варшавы, именно поэтому к нам до сих пор еще не ломились высокоранговые некроманты». «Присутствие мартикантов в столь большом городе чревато последствиями. Надо незаметно выбраться, но как это сделать, если нет полезных связей с местными?» «Проблема решилась сама собой. Не успели мы выйти из корчмы?» Как к нам, неуклюже ступая по снегу, приблизился низкорослый шляхтич высокой черной меховой шапки из овчины. На его носу блестело подернутое морозом пенсне, а лицо было как у вечного семинариста робкое и необремененное жизненным опытом. Казалось, это был взрослый мальчик. Он что-то говорил на польском: Приглашает нас! Ломоносов кивнул накрытый экипаж в дальнем конце улицы. Я согласился посмотреть, кого же там принесло, приготовившись, если что, дать отпор. Но когда подобрался поближе, некроманское зрение заставило улыбнуться. Дверь роскошной кареты открылась, и меня за отворот пальто затащила внутрь хваткая женская рука. «Это бессовестно так умолчать о своем приезде!» «И откуда столько сил?» Я оторвался от жарких губ Ринаты, точнее, отпихнул ее от себя и под протестующим взглядом девушки позволил Ване и Кудяблику забраться внутрь.